Я дома. Что дальше? Как же хорошо дома. Даже в собственной спальне, где знаком не просто каждый уголок, но каждый дюйм, вдруг открывается столько нового. Под надуманным предлогом, что мне нужно больше спать и просто читать, я удалила Ларри. Стоит отметить, что дорогой супруг подчинился не без облегчения. Это даёт мне возможность взяться за свои записи, не боясь, что их кто-то увидит. Ларри не слишком настаивает на частом общении, а остальные нос в мои дела не суют. Прекрасно. Я могу доделать то, что начала под руководством доктора Марион. Перед отъездом она дала мне вопросник, по которому я должна описать свою жизнь, стараясь не обманывать саму себя, даже если это не слишком приятно. Быть честной с самой собой тяжело, даже труднее, чем с другими. Ложь другим можно оправдать, а как оправдаться перед собой? Интересная тема. Над этим стоит подумать. Кажется, что оправдать саму себя проще всего. В душе мы же все знаем, что хорошее а если и поступили недостойно, то просто так случилось. Мы вовсе не хотели совершать подлость, на это нашлись тысячи причин. Даже если думать не о подлости или откровенных ошибках, а просто о каждодневном поведении, все равно найдется тысяча и одна причина оправдать себя. Это хорошо и плохо одновременно. Марион права. Если себя только корить за ошибки, жизнь покажется немилой уже через пару дней. Но если только оправдывать, то можно докатиться до такой низости. «Где золотая середина? Не они или толкуют те, кто наставляет нас в самом начале жизненного пути?» Что-то я занялась философией. Самое время после выхода из психбольницы. Пересмотрела свои предыдущие записи и поняла, что для больной с маниакально-депрессивным психозом я, пожалуй, излишне логично и даже насмешлива, а для синдрома эмоционального выгорания слишком оптимистично. Это признак выздоровления? Тогда я на верном пути». «Правильно доктор советовала мне побольше шутить над собой и над тобой. Она ошибается только в одном. Над собой шутить можно, а вот над тобой опасно. Особенно в том, что касается твоего творчества и положения короля английской сцены, шутка может плохо закончиться. Но я буду шутить вслух над собой, а в записях над нами обоими». «У меня получается. Сегодня в нотле приезжал на обед Дэвид Нивен. Он в Лондоне по делам». О, бедолага Дэвид, не знал, куда прятать глаза. Ведь это он помогал выманить меня из гримерной, когда начался приступ в Голливуде. «Дэвид, дорогой, не смотри так, словно ты продал меня в рабство на галеры и тридцать серебренников прожгли дыру в твоем кармане. Я выкарабкалась. Больше не опасно. Меня научили держать себя в руках. У меня одна просьба. Пожалуйста, расскажи все, что ты помнишь, без утайки. Мне нужно знать». «Не стоит, Вив». «Дэвид...» Я всегда считала тебя другом, потому и согласилась впустить в гримерную в ту кошмарную минуту. Мне нужно увидеть все со стороны. Понимаешь, я должна понять разницу между своим и сторонним восприятием моего поведения. К тому же я обидела многих людей. Нужно извиниться. Ты должен мне помочь. Это не опасно. Дорогой, я больше не кусаюсь и кричать «помогите» тоже не буду. Обещаю это. Давай поговорим, пока не вернулся Ларри. И снотворного в твоем кофе нет. Это даже доставляет удовольствие — видеть, как заливается краской стыда Дэвид Нивен, обычно играющий английских аристократов, строгих, чопорных, с неизменной бабочкой и цветком в петлице. Моя рука легла на его руку. «Не переживай. Я понимаю, что ты хотел как лучше». «Вив, действительно, нужно было срочно что-то делать, пока не пронюхали репортеры». «Дэвид, еще раз повторяю, я не обижаюсь. Просто прошу рассказать все подробно. Мне нужно перед многими извиниться». Помоги понять, перед кем. Пока он рассказывал, я действительно проверяла свою память. Нет ничего нового. Я все помнила правильно. Это еще раз подтверждает, что никакого маниакального психоза нет. Просто нервный срыв. Но как объяснить это остальным? Ты так спокойно слушаешь, вив Я все это помню. Более того, могу рассказать, что происходило после того, как мой дорогой защитник заснул, выпив половину моей дозы снотворного. Мне так стыдно перед тобой. Не переживай, ты действительно хотел как лучше. Как тебе удалось не заснуть? Я выплюнула таблетки в бассейн. После ухода нивина я долго вспоминала сами события. Хотелось извиниться перед каждым, кому доставило неудобство своим срывом, и никого при этом не пропустить. Опасно после совсем недавнего выхода из психиатрической больницы вот так откровенно вспоминать предшествующие события. Но другого выхода у меня не было. Рассказ Дэвида подтвердил, что я вела себя отвратительно и многим было неприятно. Следовательно, пора извиняться, иначе меня действительно сочтут сумасшедшие. Что ж, попробую разложить по полочкам все события и понять, можно ли было удержаться, избежать приступа. Нет, еще раз с самого начала жизнь вспоминать сейчас не буду, иначе не хватит времени и запала, чтобы быстро дойти до приступа. Ограничимся съемками на Цейлоне и событиями в Голливуде. Остальное потом. Предыдущий сезон выдался неимоверно изнурительным. К осени я едва держалась на ногах. Не радовали ни второй «Оскар», ни признание моей Клеопатры в спектаклях на Бродвее лучшими, ни признание лучшей актрисой 1951 года в Каннах, ни избрание в Национальный фонд искусства США. Зато добила гадкая травля Тайнина. Нас много и часто критиковали. «Я приемлю критику. Но только не такую» когда мерзавец делает себе именно на плевке в сторону тех, кто для него недостижим, не укушу, так плюну. Не буду о Тайнине, иначе снова сорвусь. Он гадок в своём стремлении облить грязью всё, что касается меня. Но ведь достаётся и лари Только он почему-то молчит. Хотя я прекрасно понимаю, почему. Тайнин убеждает всех, что в нашей паре всегда выделяют меня не потому, что я играю хорошо, не потому, что стараюсь отдать роли всё, что могу, в конце концов, не за внешность. А потому что Ларри сознательно уступает мне первенство, снижая собственный накал игры. Мол, признанный гений играет в полсилы, чтобы его жену не освистали. Это мерзость, потому что настоящий актёр просто не может играть в полсилы. Тогда он не актёр. Но Ларри молчит. Я понимаю, дурость Тайнина оправдывает неуспех Оливье. Ладно, об этом позже. Ужасно, но в конце сезона выяснилось, что денег у нас просто нет что было заработано в Голливуде, ушло на театральные постановки в Сент-Джеймсе, где все спектакли Оливье, кроме двух Клеопатр, Шекспира и Шоу, принесли лишь убытки. И немалые. Я не виню в этом, Ларри. Художник имеет право на убытки. Нельзя ставить столько коммерчески успешные спектакли, иначе будет не искусство игры, а искусство делания денег». Кроме того, Ларри внес немалую сумму, чтобы иметь возможность экранизировать трехгрошовую оперу, где ему предстояло играть Макхита. Заманчиво, хотя и рискованно. Потому что ставить Брехта должен Питер Брук. Режиссер скорее оперный, в кинематографе малоизвестный, но явно талантливый. Работать с ним Ларри интересно. Он загорелся идеей не просто сыграть, но и спеть самому. Был полон творческого энтузиазма. Обидно, что для меня роли в постановке не нашлось. «Разве я не могла бы играть Дженни Малину или Люси Браун?» Но Ларри все объяснил моей усталостью и опасениями за мое здоровье. Однако это не помешало немедленно согласиться на съемки в «Слоновьей тропе» у Дитерле. Я, не раздумывая, дала согласие. Ведь играть пригласили вдвоем с Ларри. Вообще сценарий был ужасным. Глупая мелодрама о жизни плантаторов на Цейлоне. Как обычно. Женитьба богача на скромнице, природные катастрофы, любовные метания и понимание, что, несмотря ни на что, героиня любит своего мужа. Ирвинг Фишер, конечно, рассчитывал, что зрителей привлечет просто сочетание наших имен. На вопрос к Ларе, стоит ли соглашаться, муж, не задумываясь, ответил «Конечно, дорогая, ведь нам так нужны деньги». Мне бы обратить внимание на его заминку после вопроса, дал ли согласие он сам, но я так верила Ларе». Ларри согласия не дал, мотивируя отказ занятостью в трехгрошовой опере. Но разве за неделю до того он об этой занятости не догадывался? У меня контракт был уже подписан. Оставалось выполнять. Это просто нечестно. Меня загнать в третисортный фильм, а самому играть Брехта. Мало того, ларис с насмешкой говорил Алексу Корде, что я ввязалась в затхлую мелодраму и попыталась вовлечь туда его. Но сам Оливье с его прозорливостью и чувством стиля, конечно, не мог согласиться на столь ничтожную роль в ничтожном фильме и потому категорически отказался. Я обиделась, и только чувство гордости не позволило разрыдаться. Ларри не хочет сниматься вместе со мной в фильмах, теперь явно будет избегать и театральные постановки. А как же тогда пара короля и королевы английской сцены? Или я ему не нужна в качестве составляющей этой пары? Тогда я об этом старалась не думать. Но простить такого унижения и подложенной свиньи не смогла. Предложила на главную мужскую роль в фильме Питера Финча. Питера привез из Австралии сам Ларри, познакомившись, когда мы были там на гастролях. Я не знаю, зачем моему супругу был нужен Питер, хотя согласна, что он талантлив, приятен в общении и похож на самого Ларри. Питер посчитал своим долгом ухаживать за мной. «Все прекрасно знают, насколько я привязана к своему мужу, потому дурацкие намеки Ларри, что я воспользовалась съемками фильма, чтобы закрутить роман с его протеже, были особенно оскорбительны». Состоялся неприятный разговор. «Ларри, я расторгну договор с Эшером, чего бы это ни стоило. Ты с ума сошла. У нас и без того долги». Я не желаю ни сниматься в пустой мелодраме, ни выслушивать гадкие намёки на мой роман с Финчем. Это оскорбительно. Ты прекрасно знаешь, что я согласилась, только надеясь на работу вместе с тобой. Но не могу же я бросить Брехта, чтобы играть нелепую роль в нелепом фильме. Тогда и я откажусь от своей. Найди мне роль в трёхгрошовой опере. Чтобы снова сказали, что я тебя проталкиваю, достаточно тайна с его обвинениями. Это было уже совсем нечестно. Я разрыдалась. За съемки я получала гонорар в 150 тысяч долларов. Тебе, Эшер, предложил 200 тысяч долларов. Почему бы и тебе не пожертвовать ролью Макхита, чтобы заработать вместе со мной? Кроме того, Эшера не зря беспокоил твой отказ от съемок. Он словно предчувствовал беду. Ларри, а выдержит ли Вивьен несколько месяцев на Цейлоне без тебя? Там очень тяжелые условия. Ларри был полон оптимизма. Ей только полезно вернуться почти к истокам, ведь Вивьен родилась в Индии. К тому же рядом Питер Финч. Питер обещал опекать Вивьен. Мне бы тогда беспокоиться из-за твоего подчеркнутого согласия с заменой себя на Финча. Но я была слишком обижена. Питер так, Питер. Может, это заставит тебя хоть чуть ревновать свою жену. Зря надеялась. Теперь я понимаю, что это было сделано намеренно. И так нас ждала разная работа меня душная джунглица Илона и третисортная картина, тебя творческие съёмки в трёхгрошовой опере. Ларик, кстати, а где она, ваша опера «Нищих»? Провалилась. С треском. Чему я сейчас даже рада. Так тебе и нужно. Хотя денег жалко. Заметь, мне жаль не тебя, а потраченные впустую последние сбережения. Ларик, чему тебе петь? Неужели мало просто спектаклей и фильмов? Захотелось обрести ещё и певческую славу? Знаешь, любая подлость в жизни наказуема, а то, что ты сделал со мной — подлость. Вот тебе и наказание. Провал трехгрошовой оперы. Удивительно, но злорадство даже тайное доставляет несомненное удовольствие. Понимаю, что это нехорошо, недостойно злорадствовать из-за чьей-то неудачи, но не испытывать от этого удовольствия не могу. Ладно, отвлечемся от Брука и твоего певческого эксперимента и вернемся к слоновьей тропе что заставило известного режиссёра Диттерли взяться за такой хлам. Наверное, тоже деньги, хотя фильм обещал стать зрелищным. Одна сцена разрушения слоновьим стадом особняка героев чего стоит. Конечно, слоны учёные, а особняк картонный, но всё равно впечатляет. Не учли только одного. Эшер оказался прав. В душных условиях Цейлона сниматься не просто тяжело, а невыносимо. Дышать нечем. Ночной звериный рёв из джунглей наводил ужас на всех. Казалось, слоны действительно растопчут наш лагерь. Спать невозможно. А от тебя ни звонка, ни письма. «Питер, где может быть Ларри? Неужели с ним что-то случилось?» «Вив, ну что ты? Ларри в Париже. У него дела». «Финч добр, внимателен. То и дело подчёркивал, что ты поручил меня ему, а потому мы постоянно должны быть вместе» я неудачно пошутила про ночную пору мол до какой степени всегда питер принял это как приглашение к действию и стал обхаживать меня активней это было ужасное время одиночество давило просто физически неужели трудно просто написать на открытке несколько строк и прислать мои отчаянные письма к тебе с мольбой о хоть какой то весточке остались лежать в нотле не распечатанными потому что тебя не было дома вчера я их сожгла не распечатывая чтобы снова не окунуться в то состояние тоски, от которой хотелось взвыть. Постепенно я начала заговариваться. Не знаю, что произошло. Просто не помню. Приходится полагаться на рассказы того же Финча. Можно ли им верить? Якобы я принялась называть его лари и ластиться как кошечка, а перед Дитерле разыгрывать женщину-вамп, который по плечу соблазнить любого мужчину. Если это так, то ужасно. Нужно было срочно прервать съемки и отправить меня домой в Лондон. Недавно я позвонила Диттерли, прося прощения за срыв съемок и свое безобразное поведение, и спрашивая, почему он не отправил меня в Англию или не вызвал тебя. Ларри, Диттерли ответил, что тебя вызывал. Ты прилетел, убедился, что я принимаю Финча за тебя, и... спокойно улетел обратно. Ревность? Ярость из-за измены? Ларри, тоже видел, что я невменяема. «Ты, и только ты, должен был немедленно на медицинском самолете увезти меня в Лондон, пусть даже поместив при этом в больницу к доктору Фрейденберго. Почему ты оставил меня пропадать там, на Цейлоне, среди совершенно чужих людей? Если был оскорблен настолько, что не желал со мной возиться, вызвал бы маму, она справилась бы сама, но ни в коем случае не бросила бы меня одну. Но ты даже маме не сообщил». Вообще никому в Англии не сказал ни слова. Просто уехал отдыхать в Италию на виллу к Уолтону. Ларри, ты мог меня ненавидеть. Быть до смерти оскорблён моим поведением с Финчем. Кстати, с нами на Цейлоне была его жена Тамар. Она мне очень помогла. Но даже в такой ситуации разве не бесчеловечно бросить меня на чужих людей? Знаешь, дорогой, на что это всё похоже? На подстроенную ловушку. Ведь это ты подсунул мне Финча. Видя интерес Питера ко мне и зная, что я отношусь к нему хорошо. Понимал, что сорвусь, не выдержав тяжелых условий съемок. Да, все складывалось в твою пользу. Если я сорвусь, то сумасшедшее место в больнице. Если дотерплю до конца, то принесу неплохую прибыль в фирме, но обязательно подорву остатки здоровья. А уж о говорить не стоит. Даже в присутствии Тамар он способен ухаживать за мной, а, получив наказ супруга опекать, и вовсе расстарался». Я не оправдываюсь, даже своим помрачением. Наверное, это очень обидно — увидеть, что твоя жена принимает за тебя другого. Но просто по-человечески. Разве не нужно было попытаться спасти меня, доставив в клинику? Тебе удалось почти всё, кроме одного. Я не подохла и с помощью Тамар даже добралась до Голливуда. Дитерли решил, что натурных съёмок достаточно. Если что и не так, то повторят в павильоне. И мы перебрались в Голливуд. Я начала приходить в себя. По просьбе Дитерли даже дала интервью Лу Парсонс, чтобы затихли слухи о серьезной болезни. Выжив и не свихнувшись в джунглях Цейлона окончательно, я нарушила твои планы, Ларри. Наверное, ты решил меня добить. Что сделал бы другой на твоем месте? Прилетел в Голливуд и поговорил. В конце концов, просто позвонил или написал. Мой муж поступил иначе. Услышав, что ты открыто обсуждаешь с друзьями намерение развестись, я впала в ступор. Ларри, ты мог просто бросить меня на Цейлоне. Мог больше не видеться, выгнать из Нотли. Мог даже развестись, но только не так, не за моей спиной. Я рыдала двое суток. А когда все-таки пришлось выйти на площадку для съемок, могла произнести только твое имя, Ларри. «Мне казалось, что если ты приедешь, то всё сразу поймёшь. Ты поймёшь, что не было никакой измены, что я не могла во вменяемом состоянии обнимать Финча вместо тебя, что мне нужен обычный отдых. Даже если бы ты после этого меня бросил, обвинив в чём угодно, Ларри, ты должен был просто из человеколюбия сначала попытаться спасти». А потом из чьих-то уз за моей спиной прозвучало «Её надо срочно в психушку». И я в ужасе сбежала в свою гримерку» понимая, что меня могут схватить и потащить в больницу силой. Начался страшный приступ, который можно успокоить ласковой беседой, что и сделал срочно вызванный Дэвид Нивен. Ему я поверила и из гримерной вышла. Но всё это ненадолго. Почти сразу мне сообщили о том, что сняли с роли и заменили Элизабет Тейлор. Одна в пустом доме, я билась в истерике. «Ларри, где ты? Ларри, спаси меня!» Пыталась звонить себе, но телефон молчал. Мысленно умоляла не бросать меня, не отдавать чужим жестоким людям. Я допустила одну ошибку. Нужно было позвать жену Финча, она относилась ко мне хорошо и помогла бы успокоиться. Но я не знала их телефон, а телефоны остальных знакомых не отвечали. Я боялась всех и никого не пускала в дом. Если вспомнить последующие события, можно согласиться, что бояться стоило. «С тобой связаться невозможно». Вокруг чужие враждебные мне люди, готовые отправить в психушку. Просто убить. Я оказалась словно в роли Бланш из фильма «Трамвай желания». Но Джону Букмастеру я просто бросилась навстречу. «Ты привёл Ларри!» «Ты помнишь, что это он нас познакомил?» Джон развёл руками. «Нет, Вив. Но я прислан высшими силами, чтобы охранять тебя, пока не прибудет Ларри». Это было спасением. Джону я могла поверить, хотя и говорили, что он сумасшедший. Знаешь, лучше общаться с вот таким добрым сумасшедшим, чем с нормальными медиками из бригады медицинской помощи психам, которые никаких доводов не слушают, полагая, что с теми, у кого не все в порядке с головой, разговаривать не стоит. Если бы нам с букмастером позволили тихо дождаться твоего приезда, все бы обошлось. Джон, несмотря ни на что, сумел меня успокоить. Мы мирно сидели и вспоминали прежние годы и съемки. Это было настоящим бальзамом на измученную душу. Я почувствовала, что приступ проходит. Ещё немного, и я забуду весь кошмар. Но нас в покое не оставили. Посреди ночи в дом просто вломились Нивен и Стюарт Грейнджер и вышвырнули бедного Джо вон, а за меня взялись иначе. Сегодня я отправила Грейнджеру письмо с извинениями, но тебе могу признаться. Верни себе. Тебе никогда этого не скажу. Что не прощу ему совершённые по отношению ко мне подлости. Он приготовил кофе и яичницу, добавив туда почти смертельную дозу снотворного. Что-то заставило меня насторожиться, потому что сам Стюарт не взял в рот ни крошки, не сделал и глотка. А вот Дэвид Нивен, видимо, не знавший о снотворном, присоединился к моей трапезе и... заснул немедленно. А если бы я съела и выпила все одна? Я поняла, что опасность весьма серьезная, но сопротивляться нельзя, потому тоже съела хоть и не все, на сумела вызвать рвоту и испортить бассейн в доме Стивенса Трейси, где все происходило. Как я умоляла Грейнджера не принимать больше никаких мер. «Стюарт, я прошу просто позволить побыть в тишине. Все пройдет само собой, уверяю. Доктор Макдональд сказал, что моему мозгу нужен отдых. Все в порядке, все обойдется. Вызовите Ларри. А если он не хочет приезжать, позвоните моей матери. Она прибудет и заберет меня в Лондон». Зря я поверила знакомым. А ведь Грэнджер хорошо знал меня со времен съемок Клеопатры и считался моим другом. Он вызвал врачей, которые слушать не хотели, что мне противопоказаны любые снотворные и наркотические препараты, потому что не усыпят, но вызовут обострение болезни. Не помогли ни мольбы позвать доктора Макдональда, ни позвонить моей матери, ни позвать Алекса Корду или даже Селзника. Мне вкололи огромную дозу какого-то наркотика. Боясь отравления, я отчаянно боролась со сном. Кроме того, я чувствовала, что меня обертывают чем-то очень холодным и обкладывают льдом. Лед для меня, когда совсем недавно был рецидив туберкулеза, смертельно опасен. Я пыталась говорить, кричать врачам об этом, пыталась сопротивляться, умолять, обещала, что буду вести себя тихо, лежать молча, только чтобы меня не травили и не охлаждали». Я силой заставляла свой несчастный мозг работать и не поддаваться никаким снотворным и наркотическим средствам. Старалась очнуться, чтобы поговорить нормально. Наверное, делала это зря, потому что дозы только увеличивали. Иногда лёжа уже совсем без сил. Я слышала, как медсёстры жаловались одна другой, что меня не валит с ног даже смертельная доза наркотика. Вот это сила воли. Дура, умрёт ведь. Какая теперь разница?» После того, что она получила, лучше умереть, потому что мозг такого не выдержит. Приходя в себя, я плакала и просила позвонить маме, чтобы та забрала меня в Лондон. А однажды, открыв глаза, вдруг увидела Ларри. В первую минуту не поверила и зажмурилась снова. Просто постепенно поняла, что чем меньше сопротивляюсь, тем меньше мне колют наркотиков. То есть если изображать сон или вялую полудрёму, то могут почти оставить в покое. Ларри так Ларри, хотя этого быть не могло. Значит, я все же окончательно свихнулась. Я лежала и тихо плакала. Было все равно. Если меня все бросили и позволяют медсестрам колоть слоновьи дозы наркотиков, то какая разница? Даже оглушенная я понимала, что мне не выкарабкаться, просто потому что будет лекарственное отравление организма. Это действительно оказался Ларри. Но он приехал не спасти меня а забрать подальше от свидетелей в клинику доктора Фрейденберга, чтобы там подвергнуть жестокому лечению ЭКТ. Но сначала погрузить в сон на целый месяц. Неужели некому было сказать, что мне достаточно просто пожить в спокойной обстановке и что месяц накачивания снотворным убьет, если не меня саму, то мой мозг? Перелёт начальное пребывание в клинике я не помню. Хватит врать. Всё я помню. Есть те, кого не берут даже сильные препараты. А если оглушают, то на время. При этом слух остаётся. Только всё становится тягучим и замедленным. Временами я всё же проваливалась в небытие. Даже слух пропадал. Но чаще всё же сознавала, что происходит. Снотворное лишало возможности двигаться, но не соображать. Я умоляла забрать меня домой. «Ларри, просто привези меня в Лондон. Там я справлюсь совсем сама». «Прошу тебя, обо всём поговорим потом. Только забери меня отсюда. Здесь меня отравят». Но тебе было нужно иное. Иначе к чему разыгрывать дурацкую сцену? Даже не ревности, а какого-то спектакля. «Ты любишь Питера?» «В тот момент я могла сказать, что люблю хоть самого Гитлера. Только бы ты вытащил меня из кошмара, в который я попала». «Финча?» «Да, люблю. Я всех люблю». «Всех? Детка, это многовато». «Какого же чёрта его здесь нет? И к чему тебе тогда муж?» «Ларри, умоляю, скажи, чтобы мне больше не кололи снотворные наркотики, а ещё чтобы не обкладывали льдом. У меня уже кашель. Забери меня в Лондон». «Хорошо. Но для того, чтобы выдержать полёт, нужно всё же уколоть снотворное». «Нет, нет, Ларри, я умоляю, нет. На меня не действуют снотворные препараты. Мне уже вкололи столько, что каждая следующая доза может стать последней. Я буду вести себя тихо. Обещаю». «Нет». Я боролась. Я откровенно боролась за свою жизнь. Пыталась избежать укола. Отбивалась, кусалась, царапалась, кричала. И тогда двое сильных мужчин, мой муж и Дэнни Кэй, просто сбили меня с ног, прижали лицом к полу. Дэнни навалился на спину и ноги. «А ты, Ларри?» Ты уселся почти на шею. Завласы прижал моё лицо к ковру и скомандовал. «Укол! Ларри, я умру!» Времени оставалось немного, пора выезжать, а снотворное меня не брало. Я продолжал отчаянно бороться, и тогда последовал новый приказ. «Ещё укол!» — дрогнула даже медсестра. «Но, сэр, она может не вынести!» Сэр Лоуренс протидел сквозь зубы, сидя у меня практически на шее. «Пусть сдохнет, сучка!» Я не сдохла. Организм оказался на редкость выносливым. Мало того, очнувшись в самолёте, увидела, что вы все спите. Хоть останавливай самолёт или выпрыгивай на лету. Смешно. Та, которой кололе огромную дозу снотворного, проснулась, а её тюремщики спят безо всяких успокоительных. Я подсела к дремлющему Тенненту. «Сесил, вы не приболели случайно? У вас утомлённый вид». Теннент открыл глаза, и в ту минуту я просто испугалась за состояние его разума. «Вив, вы не спите?» «Да, выспалась. Но если вам хочется поспать, спите спокойно». Я посижу тихонько. «Нет-нет, я уже тоже выспался!» Почти завопил бедный Теннант, с трудом разлепляя глаза. «Давай... давай поиграем в карты!» «В карты?» «Да, в карты! У меня есть колода!» Все остальное время полета до Нью-Йорка мы играли в карты. Когда перед приземлением разбудили Ларри, он испытал не меньший шок. Пришлось широко улыбнуться. «Ты выспался, дорогой!» «Медсестра случайно не промахнулась сделая укол!» Зря я пошутила. Не следовало этого делать. После приземления я на виду у обомлевших сопровождающих подкрасила губы, поправила изрядно помятое в результате борьбы на полу платье и вышла на трап в сиянии улыбки. «Привет, ребята! Я рада вас всех видеть. Простите, но не могу ответить на вопросы. Спешу». «Если ты будешь продолжать в том же духе, то отправишься домой в гробу». Сказано тихо, но твердо. Настолько твердо что я поняла, это не шутка. «Не нужно уколов, Ларри. Я же не бунтую. Мы летим в Лондон. Или ты намерен оставить меня в какой-нибудь клинике в Нью-Йорке?» «В Лондон. Тогда позволь мне добраться туда, как нормальному человеку. Это лучше для тебя же. Не стоит давать репортерам повод для слухов, что твоя жена сумасшедшая». Почему ты не внял разумным словам? Приступ у меня прошел. Я вела себя вполне вменяемо. Не обязательно было превращать меня в неподвижное бревно. Тем более вы прекрасно знали, что меня не возьмет даже огромная доза снотворного. И все же мне ее вкололи перед самолетом в Лондон. Ларри, ты помнишь, как меня связывали, чтобы затолкать в самолет? Туго спеленутая одеялом, я не представляла большой угрозы. Но и тогда меня постарались оглушить. Никакие уговоры не помогли. Тебе не будут делать никаких уколов, если ты обещаешь, что действительно не будешь сопротивляться. Ларри. «Но я же не сопротивляюсь. Зачем усыплять?» Я покорно не только прилетела в Лондон, но и поехала в клинику к Фрейденбергу, прекрасно понимая, что если только воспротивлюсь, то и впрямь получу смертельную дозу наркотика. И никто не станет разбираться с этой передозировкой. Сумасшедших не принято жалеть. Хотелось спросить, что ты планируешь делать дальше, но не удалось. Отправив меня к Фрейденбергу сразу после прилета в Лондон, Я даже не смогла поговорить с мамой и отцом, спросить их, почему не захотели забрать меня из Лос-Анджелеса. Ты снова улетел в Италию отдыхать. Мои родители тоже поспешили устраниться. Меня снова обкладывали льдом, чего делать никак нельзя, кололи огромные дозы препаратов, разрушающих и психику, и организм вообще. А потом? Потом я проснулась много раньше времени. И, на мое счастье, ни доктор Фрейденберг, ни доктор Марион... Не пожелали просто поставить диагноз маниакально-депрессивный психоз. И даже помогли мне. Однодельным советом, другой — выпустив из своей клиники. Ларри, я спутала тебе все планы. Снова спутала. Мои друзья видели, что я вменяема. Существует доктор Марион, которая хоть и вернулась в Америку, но всегда готова выступить на моей стороне. Без нового приступа меня невозможно затолкать обратно в клинику и объявить сумасшедшей. А я постараюсь сделать всё, чтобы его не было. Так что будем делать дальше? Как хорошо, что Нотли столь велик, и ты заглядываешь в мою комнату не так часто. Когда-то я четыре месяца провела в этой комнате после вспышки туберкулеза. Хотелось выть и действительно кусаться от одиночества, от того, что ты старательно задерживаешься в театре и торопишься туда пораньше с утра, только чтобы не общаться со мной. Я понимала, что ты просто боишься и старательно тебя оправдывала. Хотя у меня просто обострение туберкулеза. Это не открытая форма, и она тебе не угрожала. Да, оправдывала, но очень тосковала и старательно гасила обиду внутри. А сейчас рада. Ты не появляешься, либо заскакиваешь на минутку, не очень интересуюсь тем, что я делаю, чем занята. По вечерам в нашем доме шум, музыка, смех, разговоры. Я стараюсь приглашать друзей и задерживаю их допоздна. Все по той же причине. Нежелание общаться с тобой. Мне хватает вот такого общения. Я пишу, объясняю тебе то, что не могу или не рискую сказать вслух. Сама же отвечаю за тебя, а ты об этом ничегошеньки не знаешь. Иногда меня охватывает страх, что ты все же увидишь записи, сумеешь понять, что в них. Ларит, ты уже немного знаешь итальянский, значит, мне придется перейти на сербский. Жаль, что я так и не выучила русский, о котором ты говорил, что уж этим языком не займешься никогда в жизни». Я недооценила своего супруга. Мне далеко до тебя, Ларри. Во всем далеко. С первого дня моего возвращения из больницы домой ты столь убедительно играешь доброго, внимательного, но очень занятого супруга, что те, кто плохо знает нас с тобой, вполне могут поверить. Друзья не верят, но ты все равно играешь. Даже передо мной. Даже перед собой. Ларри, у тебя совсем стерлась граница между жизнью и ролью. Второе важнее Я помню твою фразу, что если сорвать маску с настоящего актёра, то под ней окажется второй актёр. «А где же ты настоящий?» Написала и ужаснулась. «Кажется, я видела, вернее, слышала и чувствовала тебя настоящего, когда ты упирался коленкой в мою шею и командовал медсестре ещё укол. Нет уж, лучше играй. По крайней мере, я знаю, по каким правилам ты это делаешь и чего ждать дальше. А ты не боишься?» Что под очередной маской уже больше ничего не будет. Я не уверена, что мне нравится вот этот разбор по косточкам тебя и себя. он приводит к тому, что я все больше ужасаюсь тому что происходило и результатом своей жизни. к сорока годам оказаться с репутацией психически больной и безо всяких перспектив Нет, этого легче не сознавать. Позвонила Марион и попросила чтобы я для нее подробно описала, что чувствовала при встрече с Ли Холманом. Я даже плечами пожала. «При здесь мой первый муж?» «Вивьен, пожалуйста». «Ну хорошо, я напишу. Конечно, первые годы после того, как я ушла к Ларе, было трудно. Холман не давал развод. Но теперь мы друзья. И даже Ларе сейчас не против нашей дружбы». «Сначала не о разводе, а о встрече и семье. Все же вам есть о чем вспомнить. У вас дочь. А вот потом подробно опишите свои и, как вам кажется, его чувства». Во время и после развода. Не страшно, что придётся повторяться. Думаю, посмотрев внимательно сначала на Ли, а потом на лари вы многое поймёте. Эти подробности Ларри уже вовсе ни к чему. Потому пишу, ни к кому не обращаясь, либо обращаясь к Ли. С Ли Холманом мы познакомились в феврале 1932 года. Ли была 32. Он уже вполне состоялся как личность и как профессионал. Был красив, спокойной мужской красотой без смазливости, зато с атлетическим сложением. Обожал яхты, верховую езду, мотоциклы, автомобили, путешествия и друзей, с которыми было бы нескучно и можно совершить рискованные походы. В зале суда звезд с неба не хватал, потому что при юридическом образовании и добросовестной въедливости не был книжным червем. Ли просто жил, и радовался жизни. Ему вполне хватало удовольствий, которые предоставляли походы на собственной яхте, вылазки в горы и скалолазанье в Норвегии. Хорошие друзья. Прежде всего, Освальд Фрюэн, который стал и моим надежным другом тоже. Интересные увлечения, ненадоедливая работа. Что еще нужно человеку? Семья? Да, наверное. Но, с одной стороны, старого холостяка, А как еще можно назвать 32-летнего мужчину? Пугала сама необходимость что-то менять в жизни. С другой, он не ловелась. А просто так познакомиться с девушкой для Ли всегда было проблемой. Он юрист и вполне представлял себе последствия серьезного шага. Кем была к тому времени я? Пока никем. Просто Вивиан Хартли. Девушка из тогда уже не слишком обеспеченной семьи, которая вовсе не могла похвастаться ни древностью рода, ни блистательным будущим. Родители решили вернуться в Англию, но семья уже не существовала. Поддерживалась лишь её видимость. Даже жили родители врозь. Отец у бабушки, а мама с Томпсоном на континенте, где сумела организовать своё дело — салон красоты. Я редко говорила об этом, но себе то можно признаться. Меня мучило понимание, что мама открыто предпочла отцу их друга Томпсона. Томик, который всегда был рядом. «Почему отец терпел это соседство?» Был ли слишком мягок или безволен? Или ему просто так легче? Не знаю. Но хорошо помню своё собственное почти отчаяние, когда осознала эту двойственность. С одной стороны, мама слыла ревностной католичкой, для которой развод просто невозможен. Она и против моего высказывалась резко и нелицеприятно. С другой, постоянно держала при себе любовника. Откровенный адюльтер, только прикрытый супружеской снисходительностью. «Наверное, тогда у меня и родилось резкое неприятие вот такого поведения. Нет, если я полюблю, то ни за что не стану скрывать своё чувство, не стану лгать и делать вид, что ничего не происходит. Почему-то нам всегда кажется, что именно нас минует то, что мы осуждаем. Сейчас я понимаю, что судьба заставляет человека совершать именно те поступки, которые он не приемлет у других. Не судите, да не судимы будете. Да, именно так». Но неужели, не осуждая я маму за адюльтер, не имела бы позже своего? Господи, как всё сложно. После рохимптона когда стало ясно, что мои лёгкие просто не выдержат холодного климата Англии и монастырских условий, меня отправили учиться в пансионаты Франции, Германии, Италии. Я зря надеялась, что порядки пансионатов отличаются от монастырских. Если такое и бывало, то в сторону большей строгости и придирчивости. И только учёба в двух из них — Париже и в Кюцбюэле, давала возможность посещать театры и вообще вести подобие нормальной жизни. Тогда я дала себе еще одно слово. Если у меня будет дочь, я никогда не отправлю ее ни в какой пансионат или монастырскую школу. Как опрометчиво клясться в юном возрасте. Свою дочь я не воспитывала совсем. «Конечно, я должна быть благодарна пребыванию в разных школах, потому что там освоила итальянский, французский и немецкий, а также в большой степени сербские языки. Это хорошо. Человек должен знать как можно больше языков. Такие знания дают свободу. А еще возможность читать книги на языке оригинала». После обучения немало порадовал отца, заявив, что намерена поступать в Королевскую академию драматического искусства. «Если бы мама могла, она упала бы в обморок». Но миссис Хартли не из тех слабых особ, которые решают проблемы нюхательными солями. Она заявила твёрдое «нет» и наткнулась на моё не менее твёрдое «да». Наверное, мама пожалела, что так долго держала меня вдали от себя, поручив обучение другим людям, но менять что-то оказалось поздно. Радовало её только одно — семестр начинался не скоро через полгода. Полгода срок для юной девушки немалый — Известно, сколь часто меняется настроение у романтических натур, какой я, несомненно, была в то время. Я потому столь подробно вспоминаю о собственной юности, что это важно для осознания нашего сли скоропалительного решения пожениться. Скоропалительным решением было только для моей мамы. Мне этот год показался катастрофически длинным. Я не подозревала, что такие длинные бывают. Если бы женихи знали о невестах всё то, что знают матери невест, то холостяков оказалось бы в сотни раз больше. Мама не знала обо мне почти ничего, но полагала, что знает. И главным в этом знании была моя неподготовленность к браку. Вообще-то, немного погодя, выяснилось, что она права. Что я чувствовала, встретив Герберта Ли Холлмана? Восхищение. Симпатичный, спокойный, настоящий джентльмен, прекрасно образованный, отличный спортсмен, надёжный друг и наверняка прекрасный муж в будущем. Его взгляды на семейную жизнь казались мне единственно верными. Неудивительно, ведь я сама семьи почти не знала. С шести лет жила в пансионатах, а когда закончила обучение, то обнаружила, что у каждого из родителей своя, закрытая для меня жизнь. Папа и мама любили меня, но предпочитали жить по своим законам, соблюдая лишь видимость семьи». Ли считал, что жена должна быть украшением салона респектабельного юриста. Он готов баловать супругу, но требовал приличного по устоявшимся меркам Англии начала века поведения. Прекрасно образованный, Ли окончил колледж в Кембридже. Надежный, знающий, чего хочет человек. Почти идеал. «Каким образом это могло сочетаться с моим желанием учиться в Королевской академии драматического искусства?» А кто в юности задумывается над сочетанием несочетаемого? Разве в 17 лет человек беспокоит то, что учёба в Королевской академии и желание стать актрисой никак не вяжутся со стремлением превратиться в хозяйку салона серьёзного юриста, любящую жену и мать? Я не была готова ни к чему. Ни к роли жены и матери, ни к карьере актрисы. Но если актрисой всё же не могла не стать, то с первым получился настоящий провал. Задумывался ли Холман над моей неготовностью? Наверное. И наверняка серьезно. Он человек ответственный. К тому же понимал, что такой женитьбы не одобрят родственники. В первую очередь родители. У Лип была больная мать. Холман долго сомневался. И если бы не Освальд Фрюин и Хэмиш Хэмилтон, неизвестно, когда сделал бы предложение. Если вообще сделал бы. Юная девушка — прекрасное образование которое все же было далеко от реальной жизни, встретило настоящего джентльмена, у которого имелся полный набор подходящих для главы семейства качеств. Встретила и влюбилась. Сейчас я понимаю, что влюбилась в образ, идеал мужчины, каким считала и считаю Ли Холлмана. Удивительно, но даже после всего, что с нами случилось, по моей вине, этот идеал не потускнел. Ли остался таким, каким был, честным, порядочным, верным и настоящим другом. Нет, я не завоёвывала Холммана и не заявляла с первого взгляда, что выйду за него замуж, но роль невесты серьёзного юриста мне определённо нравилась. В Ли и вокруг него, мне нравилось всё: устоявшаяся, респектабельная жизнь, в которой однако находилось место щекочущим нервы опасным путешествиям, спокойный характер, надёжность и умение рисковать одновременно, а ещё его друзья много видевшие и много знавшие. Особенно мы подружились с Освальдом Фрюином. Могу ответственно утверждать, лучшего друга найти трудно. Освальд годится мне в отцы. Но это именно тот отец, которого мне всегда не хватало. Сколько было Фрюину, когда нас познакомил Ли? Около сорока пяти. Но он с первого слова смог понять семнадцатилетнюю девчонку, причем понять даже лучше Холлмана. Освальд понимал меня всегда и когда я ушла от ли Ларри, тоже понял. Он помог мне сохранить нормальные отношения с Холлманом и не потерять уважение к самой себе, хотя всегда предупреждал, что Ларри — это не навсегда. Что видел в нашем Соливье будущем мудрый Фрюэн. Уникален и сам Освальд и его семья. Его кузен Уинстон Черчилль, поскольку мать Освальда и мать Уинстона — сестры сестра Фрюина, Клэр Шеридан и вовсе прославилась своими экстравагантными знакомствами. С русским Лениным, Троцким, Зиновьевым, Дзержинским, Красиным, с президентом Турецкой республики Аттатюрком, с Бенитом Муссолини, с испанцем Прима де Риверо, с Мохандесом Ганди. Мотивы этих знакомств были просты. Клэр – хороший скульптор и лепила портреты своих выдающихся знакомых, в том числе и Черчилля. Удивительно. Но Клэр Шеридан с удовольствием принимали в самых разных странах. И в Америке тоже. Во многих поездках Освальд сопровождал сестрицу, а потому рассказать ему было о чём. «Нет, в России по улицам городов не ходят медведи, и русские умеют пользоваться вилкой и ножом. а татюрк не носит на голове тюрбан, а на боку кривую саблю. А вот Махатма Ганди любит национальную одежду». «Я хоть и родилась в Индии, но ничего о Ганди не знала». Тем более он не слишком любил англичан, в том числе живущих в Калькутте. С Освальдом Фрюином мы понравились друг другу с первого взгляда. И он в тот же день, это было в их знаменитом имении брит поинтересовался у Холлмана, сделал ли тот мне предложение. Думаю, именно мнение Освальда подтолкнуло ли к решению покончить с холостяцкой жизнью, взяв жены Вивиан Хартли. Услышав предложение, Вивиан с трудом удержалась, чтобы не взвизгнуть. А как я еще могла отреагировать, если идеал предлагал разделить с ним жизненный путь? Обе мамы, моя и его, были против. Моя даже предприняла отчаянные попытки сослать меня в деревню и заставить побеседовать со священником. В деревню я уехала, а вот каяться в церкви категорически отказалась. Пришлось маме самой проводить эту самую беседу. Все ее доводы я знала. Да, молода, да, не готова да, легкомысленно, и разводиться католиком нельзя. И ещё сама не знаю, чего хочу». Мама не права. Я знала, что хочу семью и учиться актёрскому мастерству. О первом я сказала, ко второму привлекать внимание благоразумно не стало Мама была категорически против моей учёбы в академии и очень надеялась, что замужество отвлечёт меня от глупых мыслей. Увидев Лесли Говарда в костюме для роли Эшли Уилкса из «Унесённых ветром», я ахнула. «Это же стопроцентный Ли холман Светлые волнистые волосы, сухопарая фигура спортсмена, английская сдержанность и мягкая улыбка. Я словно играла в фильме со своим бывшим мужем и даже опасалась сказать вместо «Эшли» просто «Ли». К тому времени, когда Ли созрел для прощания с жизнью холостяка, я уже училась в Королевской академии драматического искусства у Этель Каррингтон. О, это было чудесное время. Занятия мне очень нравились. Мешал только тонкий песклявый голос – Но мы надеялись, что со временем удастся научиться понижать его. Днём учёба у меня и работа у Ли, вечерами долгие прогулки по Лондону с мечтами о будущем. Удивительно, но Ли не был против моих занятий, полагая, что всё пройдёт само собой, когда мы поженимся, а некоторые актёрские навыки светской даме не помешают. По ночам я учила тексты и сама проходила задания, полученные в академии. Спать? Глупости. Мне сейчас достаточно двух-трёх часов в сутки, а в юности вообще хватало лёгкой дрёмы в течение получаса. Свадьба состоялась в декабре. Она была скромной, но красивой. Мама ужаснула только одно. Я сняла обручальное кольцо с пальца, чтобы показать его подружке Джейн глаз поближе. «Вивиан, это ужасная примета!» «Я не верю в приметы, мамочка!» А надо было прислушаться. Свадебное путешествие по Европе удалось. Удивительно но мы словно нарочно побывали там, где я училась. Я попрощалась с прежней, бессемейной жизнью и начинала новую. Новая жизнь мне определённо нравилась. Ли внимателен, добр, умён и прекрасно разбирался в жизни. Мне было чему поучиться. Чего человеку может не хватать, если у него есть всё? Экономка холмана миссис Адамс, прекрасно справлялась со всеми домашними делами и без меня. Квартира ухожена — больших переделок не потребовала. А свои немногочисленные мелочи я разложила за пару дней. Какое-то время за поем читала, потому что у любителя путешествий Ли была прекрасная подборка книг именно о путешествиях. Изредка приходили гости, к встрече которых всё продумывалось и готовилось. Я же светская дама, и у меня салон. Но в остальное это время что делать? Ездить к другим дамам поболтать? Но они либо старше... И разговаривать почти не о чем, либо занято детьми и проблемами со здоровьем. У меня не было ни детей, ни тогда еще проблем. Веселая доброжелательная птичка щебетала в своей золотой клетке, постепенно начиная понимать, что это все же клетка. А то, что дверца постоянно открыта, положение не слишком меняет. Все более тягостными становились вечера. Ли возвращался с работы усталым и опустошенным. Все же суды не самое приятное место даже для тех, кто не в положении обвиняемых. Мы вдруг обнаружили, что говорить не о чем. Обо всех своих путешествиях за год знакомства Холман уже рассказал. Юридические заковыки мне далеки, и разбираться в них совершенно не хотелось. Меня манил и интересовал театр, который не волновал Ли. Холман не понимал, что еще может быть нужно молодой женщине, если у нее неплохая квартира, хорошая экономка, небольшая машина – дом полная чаша и любящий внимательный муж. Нет, Ли, и не настолько глуп, чтобы не понимать, что мне просто нечем заняться и нужно дело. Вывод напрашивался сам собой. Родить ребенка и заниматься его воспитанием. Замечательная мысль, но детей пока не предвиделось. Через полмесяца, окончательно взвыв от ничего не деланья, я объявила, что возвращаюсь в академию, которую оставила перед свадьбой по просьбе Ли. Это для Холлмана, Было совершенно неприемлемо. Началась борьба характеров. Подозреваю, что лис с изумлением убедился, что нрав у его юной супруги совсем не ангельский и настоять на своем способна. Интересно было бы поговорить с Холманом об этом. Теперь он уже спокойно относится и к моему возвращению в театр, и к самому разводу тоже. Ли золотой человек. Он был и остается надежным и верным. После того, как я ушла к Оливье, оставив их с Сюзанной, Он мог бы относиться ко мне совсем иначе. Конечно, у Холмана все еще велика обида. Наверное, она никогда не уменьшится. Но я все равно могу положиться на его дружбу и дружбу Фрюэна. Они не оставят без помощи. А еще на Эль Кауарт. Я пересилила. Но вернулась не к Кэтель Карингтон, а во французский класс Алис гаше А дальше произошло то, на что надеялся Холманн. «У молодых здоровых людей, если они любят друг друга, хотя и скучают рядом, рождаются дети. У нас тоже». И снова Ли пришлось столкнуться с остальным характером своей внешне хрупкой супруги. Помню, однажды он пожаловался. вив все говорят, что ты хрупкая и нежная. Я знаю другую. Крепкую, как железный столб». «Но ведь нежную Ли...» «Я не ушла из академии, несмотря ни на какие требования» играла все учебные спектакли того семестра и отправилась рожать раньше времени. Сюзанна родилась на месяц раньше срока. Роды были очень тяжёлыми. И я, как, наверное, большинство впервые рожавших трусих, поклялась больше ни-ни. Нет, счастливое материнство не для меня. Пока не для меня. Может, когда-нибудь потом. Потом не получилось. Потом были только выкидыши. Нельзя отказываться от счастья материнства, даже если тебе всего девятнадцать. Каждый ребёнок подарок судьбы. Откажешься от одного, других просто не будет. Думаю, сыграла роль мамина отношение к семье и детям. Если ребёнка с рождения можно поручить кормилице, а в шесть лет отдать в монастырскую школу на другом краю света, о каких материнских чувствах у этого ребёнка потом можно говорить? Нет, останься наша семья слит целой. У меня были бы ещё дети, и материнский инстинкт тоже бы проснулся. Но тогда двадцатилетняя Мамаша снова начала мечтать о сцене. Я сейчас задумалась вот о чём. За все эти годы, когда жилось легко и не очень, когда на меня страшно давили сначала в монастыре, потом муж и всё время мама, когда я недосыпала и даже сильно нервничала, у меня не было приступов. Ни одного. Неужели Марион права, и это просто эмоциональное выгорание, когда невысказанное, пережитое, обидное собственное недовольство и укоры самой себе — чьё-то осуждение, всё копится внутри и выплёскивается безобразной сценой. Да и вообще, если подумать, что приступы никогда не возникали просто из-за усталости, они всегда связаны. Они связаны с тобой, Ларри. Это очень неприятная мысль, но это так. Проблемы начались в Америке, но не из-за усталости от работы, вынесённых ветром, а из-за проблем с разводом и нашим браком. И позже тоже. Как я жиласли, пусть и недолго, у меня не было ни одного срыва. Может, поэтому Марион попросила разобраться в своих чувствах к Ли и потом к тебе. Я хочу сказать Ларри, я всё равно люблю тебя и всегда любила. И если бы пришлось, всё повторила бы сначала, даже зная о психушке и электрошоке, повторила бы. Это самое сильное чувство в моей жизни. Пусть простит меня Сюзанна. Ты и театр вот главное. Потом дочь «Друзья, они об этом хорошо знают, а потому не обижаются. Так неужели мои приступы связаны с тобой? Неужели это расплата за любовь? Это очень трудно осознать. Я не буду думать об этом сейчас. Я подумаю об этом завтра». Прежняя квартира Ли Холмана для семьи с ребёнком была мала. Требовалось найти нечто просторное. К тому же в маленькой квартирке нашим гостям тесновато. Ещё до рождения Сюзанны мы искали и нашли миленький особнячок. Маленький, словно игрушечный. холман пошутил, чтобы подстать миниатюрной хозяйке. На Литтл Стэнхоуп Стрит, рядом с Пикадилли и Грин Парком. Но главное, главное, в этом особняке в своё время жила Лин Фонтен. Я вдруг почувствовала родство с ней и театром вообще. Ничего, вот рожу... И снова вернусь в академию и в театре играть тоже буду, разве мало актрисы имеют детей. А у меня такой муж и много помощников». Ошиблась. После рождения Сюзанны муж и слышать не желал ни об академии, ни о театре, считая все это дурью и почти требуя выкинуть глупые мысли из головы. Будь Холман менее воспитанным, он просто поставил бы мне пару синяков под глазами, чтобы поскорее перебесилась. «Нет страшней ошибки» чем та, что совершена по собственной воле и исправлению не подлежит. У меня было всё. Уютный дом, в который обожали приходить гости, внимательный любящий муж, маленькая дочь, достаточно средств, разумная экономка, прежняя служанка и добрая няня у малышки. Множество друзей, наряды, безделушки, автомобиль. Не было только счастья, потому что оказалось, счастье без сцены невозможно. А сцена была невозможна, по мнению Холлмана. Я сама загнала себя в ловушку. Причём, когда мама о ней предупреждала, я не желала и слышать. Была влюблена. Мне и в голову не приходило, что любовь не на всю жизнь. Задай кто-нибудь такой вопрос, глаза бы распахнула Да разве бывает не вечная любовь? Дурочка. Нет. Просто далёкая от жизни идеалистка, воспитанная в монастырской строгости, чтении достойных книг, днём на глазах у наставниц и недостойных по ночам тайком. А ещё на театральных спектаклях, и собственных выдумках. О реальной жизни я имела весьма смутное представление. Очень недолгая семейная жизнь научила меня тому, что вечного нет ничего. Даже любовь живет и умирает. Хуже всего, если это происходит быстро. Люди не успевают приноровиться друг к другу и не желают уступать, навязывая собственное видение мира и понятий «хорошо-плохо». Удивительно но Ли, совсем недавно казавшийся мне верхом разумности и терпимости, теперь выглядел верхом упрямства и деспотизма. Сейчас я понимаю, что он ничуть не изменился. Просто я видела в нём только то, что хотела видеть. Он во мне тоже. Холман не заметил, вернее, посчитал капризом тягу к театру, а моему упрямству намеревался противопоставить своё собственное. Началось противостояние двух упрямых баранов на тонкой жердочке над пропастью. И выхода ведь никакого. Мы основательно уперлись лбами, но, уступив вдруг кто-то один, в пропасть полетят оба. Что и произошло. Вместе нам не идти, и теперь предстояло только понять, кто пересилит и как долго продлится это противостояние. На помощь пришел Освальд Фрюен. Он посоветовал позволить мне попытать счастье сначала в рекламе. «Меня снимали для рекламы сигарет». А потом в крошечной эпизодической роли с парой слов в кинокомедии, которую забыли через день после премьеры. Уступив, Ли брал свое иронией. Он откровенно насмехался над великой актрисой, которая снизошла до рекламы сигарет. Теперь спрос на эти сигареты превысит число курящих в Англии. Со съемками в роли школьницы, появляющейся всего в двух крошечных эпизодах, получилось похоже. Ли смеялся над титаническими усилиями, приложенными для запоминания текста из двух фраз и над тем, что даже по секундомеру не успел засечь время моего краткого пребывания на экране. Но муж мог смеяться сколько угодно, но он не знал одного. Я уже вдохнула воздух кулис и съемочные площадки и навсегда отравлена им. Это может понять только тот, кто слышал команду «мотор» или аплодисменты зрительного зала. «Попавший в этот мир пропадёт навсегда. Обратного пути нет. Театр и кино — это воронка, водоворот из которого не выбраться. А если и выбираться не хочется...» «Вив, если это называется актёрской карьерой, то, ей-богу, ты платишь за неё слишком большую цену». Повод для ехидства имелся. На съёмке в роли школьницы я отправлялась в пять утра. В ожидании вызова на площадку проводила на студии, трясясь от холода в тоненьком летнем платье, целые дни. Вызова обычно не было. Никто не знал, когда именно будут снимать мой эпизод. Зато я успевала промерзнуть, потому что зима выдалась лютой. Слабенький электрообогреватель не спасал. Недосыпание и ранние подъемы меня не пугали. Я даже мерзнуть была согласна. Пугала угроза, что мою роль вообще выбросят или при монтаже вырежут эпизоды со мной. Продвигалась я медленно. После десятисекундной роли школьницы была хоть и главная, но совершенно пустая роль в джентльменском соглашении Пирсонза. Позже Элия Казан поставил в Америке свой вариант фильма, который имел успех. а наш никто и не вспомнил. Поэтому я никогда не говорю о главной роли в этом фильме, чтобы не вызывать недоуменных вопросов. А потом меня со съемочной площадки фильма пригласили на главную женскую роль в пьесе «Зеленый наличник» в театрике «Кью» в пригороде Лондона. Это обычная практика. Многие спектакли сначала обкатывают в провинции или пригороде, чтобы представить в Лондоне уже исправленный вариант. Но не все до Лондона доживают. Так было и с зелёным наличником. Спектакль сдох после двух недель показов. Следовало бы с помпой отметить его скорую кончину, хоть чем-то компенсируя провал. Но моё неуверенное предложение организовать вечеринку принято не было. Кажется, только это и успокаивало возмущённого Холлмана. Кинофильмы с моим участием не спешили выпускать в прокат. Вовсе не из-за меня, из-за финансовых трудностей, мешавших превратить отснятый материал в единое целое. Спектакль благополучно провалился. По совету Фрюина, Ли просто давал мне возможность перебеситься, чтобы я сама убедилась в бесперспективности этого занятия. Он не позволил подписать контракт с агентом на долгий срок, хотя согласился на использование части своего имени в моем сценическом из «Вивиан Ли Хартли» я превратилась в «Вивиан Ли». Кстати, это имя придумал никто иной, как Освальд Фрюэн. Сидя у него, мы перебирали подходящие имена. Не удавалось найти ничего не слишком вызывающего, но достаточно звучного. Мой агент Глидден предложил «Эйприл Морн», «Апрельское утро». Такой бред я и произносить перед Фрюэном и Холлманом не стала, иначе бедолага Ли начал бы икать от хохота. И был бы прав. Мне самой нравилось «Аверил Моэм». «Разве не шикарно?» — Освальд осторожно поинтересовался. «Вив, тебе нужно шикарное или соответствующее твоему облику и характеру?» «Ну...» Несмотря на неопределённый ответ, он стоял на своём. «Представь, что ваш с домик назвали бы замком в скалах. Чем тебе не нравится своё собственное?» «Вивиан Ли холман Какое счастье!» что в ту минуту Освальд не висел на страховочной верёвке в руках у холмана быть бы ему на дне ущелья. Взгляд Ли красноречивее всяких слов, обещал кровавую вендетту. Его коробили все наши разговоры. Я понимала, что муж надеется на мой провал на актёрском поприще, но чтобы этот провал ещё и звучал его именем. К счастью, Фрюэн осознал, что из-за столь опрометчивого предложения их многолетняя дружба подверглась серьёзному испытанию. И быстро предложил. «Можно короче. Вивиан Ли». Холман с усилием затолкал в ряд книгу, которую до того вертел в руках, делая вид, что происходящее его не интересует. «Можно чуть изменить и само имя. Будет звучать более женственно. Вивиан. Вивиан Ли. Почему нет?» Умный Фрюин больше не стал ничего предлагать или настаивать. «Но именно это имя и стало моим». Но Ли ошибся. Надеюсь, что из-за никчемных ролей или провалов спектаклей я разочаруюсь и брошу затею с театром или кино. Возможно, так и было бы. Но тут я увидела Ларри. Моя судьба была решена сразу и бесповоротно. Иногда я думаю, что мы могли бы не играть вместе, что нас вообще могли не познакомить. Я могла не понравиться Ларри такому божественно красивому, мужественному и столь же талантливому. Но было уже всё равно. Даже если бы Ларри вообще лишь скользнул по мне взглядом, как по креслу в салоне, проверяя, что оно не занято, я все равно в него влюбилась. Я влюбилась в Ларри сразу и навсегда. И этому сумасшедшему чувству не мешают ни трудности, ни всеобщее осуждение, ни даже понимание всех его недостатков и отвратительных черт характера. Я могу видеть, что божественный актер Лоуренс Оливье страдает безумным количеством земных пороков. Это не мешает мне любить его. Недостатки богов тоже божественные. Даже подлость у Ларри божественная, талантливая, гениальная. И пусть меня снова тащат на электрошок, я и там буду кричать, что он лучший. Господи, какая дура. Но дура влюблённая. Ларри, если вдруг тебе попадутся на глаза эти записи, и ты сумеешь прочитать дикую смесь языков, запомни одно. Как бы я ни ругала, как бы ни костерила тебя, я всё равно тебя обожаю. И ради того, чтобы остаться рядом, готова на всё.